Глава одиннадцатая. Герман. «Мы бы хотели узнать, где можем найти вашу мать. У нас к ней есть несколько вопросов». Обращается нахальная выскочка к Полине. Вижу, что она от страха бледнеет на глазах. «Мама взяла деньги на мое обследование. Нужны были лекарства», — разволновалось Поле. Заметила это и лейтенант Кручинин. Он уже довольно потирал руки. «Нам нужно с ней побеседовать». «О чем ты собрался с ней беседовать?» — оборвал я Кручинина. «С какого перепуга ты вообще копаешься в наших личных делах? Тебе документы показали? Ты удостоверился, что маша не подкидышь. Тогда почему ты еще здесь?» «Послушайте. Лейтенант, ты дурак или родом так?» Пытался проявить вежливость, но разговор у нас не заладился. Или он выслуживается, или Наташа ему заплатила. Я бы, может, не сорвался, но заметил, что еще немного, и поле в обморок упадет. Вот нахрена так разнервничалась? Думают, я ее в обиду дам? Я сейчас этого лейтенанта тут нагну и отымею. Я при исполнении. Начал он известную песню, но я его оборвал. Рот свой завали. Телефоны в покое оставили, — грозно произнес, когда опера по команде полезли за мобильниками в карманы. Я набираю генералу Власову. Вы стоите и ждете. Я подошел к Полине, она еле держалась на ногах. Взял за локоть и усадил на диван. Моя мама и теща Андрея взволнованно о чем-то переговаривались, чуть в стороне. Зачем Власову звонить? Теперь доблестные защитники правопорядка побледнели. Стоят, переглядываются друг с другом. Ничего не ответив, я позвонил генералу. Бросаться словами и пустыми угрозами я не люблю. Владимир Аркадьич, вечер добрый. «Не отвлекаю?» — спросил хорошего знакомого и постоянного клиента своего заведения. «Герман, рад слышать, как жизнь. Все было неплохо, пока твои ребята не нагрянули. Куда в клуб?» — прогремел голос генерала в динамике. «Мое заведение для элитных клиентов, которые становятся, как правило, завсегдатаями. Нет, домой. И что им надо? Ты же вроде к криминалу никакого отношения не имеешь. Дочь у меня родилась, От Полины. Помните ее? Конечно, помню. Поздравляю. Обмыть это дело надо. Обмоем, Владимир Аркадьевич. Я смотрел в рожу лейтенанта все это время. Видел, как по его вискам стекают капли пота. Ты своих псов отзови. Я так и не понял. Чего они хотят? Если честно, я тоже не понял. Жена разводиться не хочет. Заявление накатала, что мне дочку подбросили. Поля в больнице была. «Мне ребенка передала». «Мы им документы показали, а они не уходят. Собрались родню нашу допрашивать». «Ты трубку старшему дай?» «Лейтенант, с тобой поговорить хотят». Кручинин прокашлялся и протянул руку за мобильным телефоном. Старший оперупонламоченный стоял и бледнел, блеял что-то в свое оправдание. Голос генерала долетал и до меня. Кручинин дергался каждый раз, когда Владимир повышал голос. «Чтобы завтра же твой рапорт об увольнении лежал у начальника отдела на столе, ты меня понял?» «Будто динамик на громкую связь переключили». Так разошелся генерал. Кручинин, чуть не плача, кивал головой. «Я не слышу!» «Есть, товарищ генерал!» «Я не был злым человеком. Последний год замечал за собой какую-то жесткость и холодность» но чувство жалости и сострадания мне было хорошо знакомо. К лейтенанту ничего подобного не испытывал. Он пришел в мой дом с одной целью — испортить мне жизнь. На его беспредел я ответил той же монетой. Полицейские молча покидали дом. Хотели о чем-то поговорить, но нарвались на мой жесткий взгляд и передумали. Андрей подошел ко мне и ободряюще хлопнул по плечу. Безмолвная поддержка что я все сделал правильно. Теперь все внимание приковано к Полине. Я должен объяснить своим родным, что она не просто мать моей дочери, но и женщина, с которой я планирую прожить ближайшие три года, а там будет видно. Моя мама — приверженец традиционной семьи, но она всегда старалась нас понять и поддержать. Надеюсь, так будет и в этот раз. Появление в родительском доме моей любовницы вряд ли ее шокирует но она знает предысторию появления Маши в моей жизни. Мама может не сдержаться и показать по линии свое суждение. Вчера бы меня это не волновало, но теперь я знаю правду. Поля моя женщина, и я не желаю, чтобы ее обижали. «Я пойду проверю, как там дети», — заявляет мама, разворачивается и уходит, как я и думал. Гашу в себе недовольство. Светлана Максимовна, теща Андрея, устремляется за ней. Старшее поколение выразило свое отношение к Полине. «Не думаю, что она этого не заметила. Сейчас вновь расстроится. Я уже готов остановить женщин, но тут с дивана поднимается поле. А можно я с вами пойду? Очень хочу увидеть Машеньку». Со слезами на глазах обращается она к моей родительнице.